Глава двадцать Карпаты. Боров не соврал, и Степан действительно казался умелым проводником. Обойдя черновцы с севера, мы через два дня вошли в предгорье Карпат в районе городишка Косов, центр местного солеварения, не встретив по дороге ни единой живой души. А дальше возникла проблема. Степан знал тропы вглубь горного массива, но двигаться по ним можно было только пешими. Двигаться же верхом возможно было только по одной дороге, по которой, естественно, передвигались немногочисленные местные жители. В целом, по словам Степана, Карпаты были не очень оживленным местом, несмотря на то, что люди здесь жили со стародавних времен. Венгры селились на равнине в Закарпатье, а поляки не заходили дальше предгорий северо-восточной стороны Карпат, оставив сами горы немногочисленным русинам. Проведя небольшой военный совет, Я принял решение продолжать движение верхом. По правде сказать, других вариантов у нас и не было. Мы физически не смогли бы поднять весь наш груз, да еще и передвигаться с ним по горам. А вариант переноски груза по частям был слишком уж долгим, при том, что время для нас было на вес золота. К тому же у решения двигаться верхом, кроме отрицательного момента, было положительный – Встреча каких-либо представителей местной власти позволило бы нам стать обладателями крайне важной для нас информации об окружающей обстановке. В тот момент, когда я принял решение о дальнейшем движении верхом, Степан стал нам не нужен. Но подвергать опасности секретность операции, отпуская его во свояси мы, конечно, не имели права. Всю дорогу до Косова Степан, видимо, при чувстве неприятности, старался всячески выслужиться передо мной. Но его судьба была предрешена в тот момент, когда он оказался в доме Борова и был назначен проводником к нам. К тому же я был далек от мысли, что в реальности Степан такой же белый и пушистый, каким хочет казаться. После того, как мы немного углубились в горы, Милошевич с позывным «Цыган» по моей команде оглушил Степана небольшим кистенем, а двое парней из его тройки шустро подскочили к упавшему телу, свернули ему шею и тащили в лес прикапывать. Вейсман, двигавшийся в колонне рядом со мной, чуть не упал с лошади от увиденного. «Командир!» — осторожно произнес Вейсман, еще не привыкший к новому стилю общения, и показал на труп Степана, который парни волокли в лес. «Это было действительно необходимо? Я даже не буду говорить, что, к сожалению, боец!» — усмехнулся я, посмотрев на него. «Начнем с того, что моя жизнь, твоя и жизни всех этих парней — Стоит для меня несравнимо больше, чем жизнь бандита, на руках которого наверняка есть кровь. Это раз. А во-вторых, мы диверсанты на задании в тылу врага. В этой обстановке любое слюнтяйство может привести к тому, что мы не только провалим задание, но и, скорее всего, погибнем. То есть возвращаемся к первому пункту. Это совершенно не значит, что мы можем позволить себе немотивированное убийство или ненужную жестокость. Но на то диверсанту и голова, чтобы отличать одно от другого. Поэтому мы и оставили живых Борова и остальных бандитов в доме. Задача была выполнена, проводник найден, а они нам ничем помешать не смогут. Наоборот, будут уверены, что какой-то страшный иностранец хотел провести контрабанду и станут держать язык за зубами. Уверен, что это наш последний разговор на эту тему. «Я все понял, командир». Затряс головой новоспеченный диверсант с подзывным «Рига». Я не подведу. Вейсман, конечно, прошел месячный курс подготовки наравне со всеми бойцами группы, но одно дело тренировки, а другое — реальный боевой опыт, имеющийся у остальных. Он хоть и завалил бандита под Белорецком, но это было, скорее всего, с испуга. Сейчас же он начал познавать суровые будни диверсанта на Яву. поэтому и мои слова должны были зайти куда требуется. В этот раз фортуна отнеслась к нам совершенно нейтрально. Мы не рассекретили своего передвижения перед местными жителями, но и остались в совершенном неведении об окружающей нас обстановке. Карпаты предстали перед нами территорией, по которой будто не ступала нога человека, так что даже узенькая тропинка, служившая нам дорогой, производила впечатление давно нехоженной. но красота вокруг была неописуемая. Этого не отнять. Сами горы были невысокими, в основном, по моим прикидкам, с высотами до тысячи метров и практически сплошь покрытые хвойными и смешанными лесами. Мечта диверсанта. С одной стороны, практически везде горы проходимы для пешего передвижения небольших групп подготовленных людей. Но с другой, движение крупных войсковых колонн с лошадьми, артиллерией и обозами будет жестко привязано к немногочисленным горным дорогам. А значит, мы сможем подготовить там, где сами захотим. Такой сюрприз для австрийцев, что мало им точно не покажется. Через два дня наша тропинка влилась в настоящую дорогу, и стало понятно, что мы с большой вероятностью у нашей первой цели дороги на Торнополь в районе Яблоницкого перевала. Головной дозор, спешившись, остался в секрете у перекрестка дорог, а мы повернули назад и принялись искать проход в сторону от тропинки для ухода в лесные дебри. Уйдя назад километров на пять, мы нашли узкую лощину, условно доступную для движения лошадей, оставили секрет, спешились и углубились в лес. Разгрузив припасы, в первую очередь следовало избавиться от табуна лошадей, требующих огромного количества урожая и воды, и являющихся для нас главным демаскирующим признаком. Поэтому, быстро набросав Суворову шифровку, О том, что мы добрались без происшествий, я отправил тройку цыгана отвезти табун и доставить шифровку. По табуну задача была простая. Доведут хорошо, нет, бросить и уходить. Главное избавиться от лошадей и доставить шифровку. Себе оставили пяток лошадок на всякий случай, построив для них замаскированный сарай возле ручья. Для них фуража у нас было с запасом. На следующий месяц мы превратились в лесорубов, землекопов, носильщиков, и маскировщиков, оборудуя землянки из хроны, в глуши, огневые позиции в районе дороги и ловушки на обходных путях, создавая запасы дров и продовольствия, не забывая все это время следить за дорогой, периодически захватывая, уничтожая после допросов отдельные группы австрийских военнослужащих. В ходе этих захватов парни доказали, что стали настоящими диверсантами, действуя хладнокровно, с дьявольской хитростью, и изощренностью, захватив даже две отремонтированные пушки, возвращающиеся в полк в составе небольшой тыловой колонны. В конце сентября я понял, что мы в основном готовы к началу Большого Шухера. Конечно, предела совершенству нет, и быть полностью готовым ко всему невозможно. Но тут, как на деревенской свадьбе, хочешь не хочешь, а драку нужно начинать. Захваченные ранее языки дали нам общее представление о сложившейся в Галиции обстановке. Дорога, которую мы оседлали и собирались перекрыть, была, как я и предполагал, одним из двух и самым коротким маршрутом снабжения группировки австрийцев, действующей на направлении Станислав Тернополь. В Станиславе расположился гарнизон штыков 500. Основные силы дислоцируется в окрестностях Тернополя, прикрывая границу с остатками Речи Посполитой. А что касается сопротивления поляков, то оно, к нашему большому сожалению, было практически подавлено. Ну что ж, все как всегда. Хочешь сделать что-то хорошо – делай сам. Но мы не в обиде. Зря, что ли, трудились бобрами и землеройками. Не пропадать же даром нашим титаническим трудам. Теперь следовало определить план наших дальнейших действий, для чего, собрав вечером штабной землянки командиров троек и Ригу, как нашего Джокера, мы приступили к мозговому штурму. Первым, по нашей новой старой традиции, предстояло высказаться Риге, как самому молодому по возрасту и должности. Судя по всему, в ближайшее время передвижение серьезных австрийских отрядов ожидать не приходится, уверенно начал Рига, у которого уже был на счету успешный захват языка. Значит, нужно как-то разворошить этот муравейник. Остальные командиры Троек поддержали мысль Риги, но дополнительно ничего предложить не смогли. Как ни крути, Мозгами они оставались пока обычными, пусть и хорошо подготовленными, солдатами, не привыкшими мыслить самостоятельно и масштабно. Нужно навести в Галиции шухер до да посильнее. Взял слово Добрый, который вынудил бы австрийцев перебросить подкрепление из Закарпатья в точку, начал я подводить итог. Повторим вариант с крепостью Оркопу. Выходим на равнину, вырезаем австрийский гарнизон Дожидаемся отправки гонцов на Большую землю и блокируем перевал. Только без разведки вниз идти нельзя. Сведения языков следует проверить. «Я могу пойти, командир!» — выпалил Рига, словно ждал этих слов. «Только я знаю польский и немецкий и смогу провести разведку». «Аргументы железобетонные», — обдумав предложение, согласился я. «Добрый прикрываешь. Сработаешь под немого». Рига, одень шмотки гражданского австрийца из последнего конвоя. По размеру подойдет, да и крови вроде не было. Оружие местное, по паре пистолетов и холодняк. Добрый, возьми ручных гранат. Выходите завтра, время трое-четверо суток. Задача, Станиславский гарнизон, численность, подходы, система охраны. Рига, легенду продумай сам, с учетом немецких традиций и привычек. Цыган, отправь ко мне лиса». Остальные задачи знают. За дело. Написав короткую шифровку Суворову о том, что через 5-6 суток Станислав можно будет брать голыми руками, пусть ждут сигнала в виде большого пожара в городе, я проинструктировал пришедшего лиса и отправил его в бешеную гонку со временем. Как же не хватает связи? Интерлюдия Гервейсман. Сказать, что Рига боялся, значит ничего не сказать. Он, конечно, уже не был тем юношей, которого чуть более полгода назад принял к себе на службу викинг. За это время он через столько прошел, сколько иному человеку и за всю жизнь не приходилось испытать. Но все прошлые перипетии происходили под крылом командиров и старших товарищей, а сейчас он был главным, и только он мог обеспечить результат операции. Конечно, Рига понимал, что за спиной у него есть добрый, который прикроет и выручит трудной ситуации. Но понимал он и то, что если доброму придется вмешаться, значит, это он провалил задание, и разведка не удалась. И еще это значит, что работа сорока человек может пойти прахом, и вся их миссия может оказаться под угрозой провала. Именно переживание за общий результат и слова викинга перед выходом успокаивали его, давая возможность сосредоточиться на задаче ведь викинг, увидев его состояние, не стал отменять выход, а просто сказал, отечески похлопав по плечу, «Это нормально. Как только начнется работа, ты успокоишься и просто сделаешь все, что требуется. Я в тебя верю». Ранним вечером 25 сентября Карл Хон Вейсман со слугой въезжал в Станиславскую крепость. Учитывая, что войны с поляками здесь практически не было, а в округе давно было тихо и спокойно, Часовые на воротах во въезде в крепость не проявили интереса двум деловито едущим путникам, в одном из которых явно угадывался благородный господин, и разведчики беспрепятственно проникли в город. Внешний вид крепости сразу внушал уважение, и, учитывая отсутствие следов штурма, было совершенно непонятно, почему поляки сдали ее без боя. Стены высотой не менее 10 метров, земляной вал и ров, заполненный водой, башни с массивными воротами. И перекидной мост все это позволяло дать отпор серьезному приступу. Разместившись на постоялом дворе под личиной безземельного дворянина, третьего сына барона фон Вейсмана, занимающегося перепродажей всего, что попадет в руки, Рига и Добрый переночевали, а с утра направились осматривать город. Доминирующее положение в городе занимал замок Потоцких, польских магнатов и основателей города, состоящий из трехэтажного дворца, окруженного оборонительными валами и бастионами. Крепкий орешек. Получив общее представление о крепости, разведчики направились на городской рынок универсальное место получения информации обо всем на свете для человека, умеющего эту информацию получать. Для Риги это был настоящий экзамен на профпригодность. Осмотрев несколько торговых рядов, Рига приметил кожевенную лавку около которой не было покупателей. «Готен морген!» — обратился Рига к торговцу, стоящему за прилавком. «Васкот от с гашир!» «Гутен, гутен морген!» — попытался тот ответить по-немецки, заискиваясь кивая головой. «Пшепрашим, пан, разумем. «Доброе утро!» — перешел Рига на польский, перебирая товар. «Я спрашиваю, почем упряж?» «Господин прекрасно говорит по-польски!» удивился торговец, но сразу взялся за дело. У меня лучший товар в городе, а цена будет зависеть от количества товара. Конечно, показал Рига увесистый кошель. Мне хвалили кожу из Галиции, поэтому у меня большие планы. Торговец, увидев объем кошеля, принялся расхваливать товар, перебирая варианты из различных ценовых категорий. А Рига придирчиво их рассматривал, пытаясь сбить цену, вспоминая, как маленьким ходил с бабушкой на рынок. Господин торгуется так будто родился поляком, подметил торговец после десятиминутной перепалки. Прошу меня простить, но вы не похожи на австрийца, а я и не говорил, что я австриец. Я из восточной Пруссии, поэтому и польский владею. Третий сын барона. Сами понимаете, как приходится крутиться безземельным сыновьям баронов в поисках средств для приличной жизни. Принялся жаловаться Рига. А я сразу так и подумал. Заговорчески наклонился к Риге торговец. «Эти австрийцы совсем не умеют торговаться». «Это да. Лучше поляков торговаться никто не умеет». Пролил Рига мед на уши торговцу. «Кстати, а много ли в городе австрийцев? У меня тут недалеко есть партия фуража. Было бы неплохо ее сразу здесь и пристроить. Только между нами, господин», — перешел наш опыт торговец. «Австрийцев сотен пять, не больше». Но эта пехота, они в казармах недалеко от ратуши разместились. Так что с фуражом вам надо в Тарнополь. Там большой гарнизон и кавалерии есть. Сам раздумывает туда съездить. Плохо, придется еще и в Тарнополь тащиться. Изобразив на лице вселенскую печаль, покачал Рига головой. Подскажите, во сколько городские ворота закрывают? А то я собираюсь выехать за город по делам и не знаю, когда вернусь. — Ровно восемь, господин, но солдаты на воротах за пару монет пропустят любое время. Они даже мост не поднимают, австрийцы, — усмехнувшись, махнул рукой торговец. — Ну да, ну да, — подумал Рига про слова торговца. — Гордыня-то вас, поляки, изгубила. Австрийцев презираете, а сами государство просрали. Заказав у торговца упряжи на две тысячи флоринов и оставив ему под расписку сотню задаток, Рига с Добрым направились в городской ратуше. Но перед этим купили телегу с лошадью, две бочки масла, пару отрезов холста и сотню бутылок с доставкой на постоялый двор. Осмотрев казармы и подходы к ним, Рига и Добрый решили, что задание выполнено и пора возвращаться на базу. Загнав телегу с товаром в лес недалеко от города, Рига забрал лошадь Доброго и направился в горы а Добрый принялся готовить зажигательные подарки для австрийцев. Интерлюдия. Вишенка на торт. Суворов, прочитав шифровку викинга, вызвал адъютанта и велел ему пригласить на беседу графа Станислава Потоцкого, который в числе прочих пленников благородного сословия проживал здесь же в крепости Хотин наравне с русскими офицерами. «Присаживайтесь, граф», — проявил Суворов гостеприимство. «Есть какие-нибудь просьбы, пожелания?» «Добрый день, граф», — присел на предложенный стул Потоцкий. «Я слышал, что вы не любитель политеса. Так не изменяйте себе, говорите прямо». «В самом деле, к чему терять время?» Перешел сначала Суворов на деловой тон, а потом задумался, будь то что-то вспоминая, и спросил. «А вы не родственник, случайно, Станиславу Потоцкому, в честь которого город Станислав назвали?» — Да, город Станислав основан моим прадедом Анджием и назван в честь его отца Станислава, моего прапрадеда, — начал выходить из себя Потоцкий. — Что вы от меня хотите, граф? — Я тут подумал. Вот сидите вы здесь у меня в крепости, а что с вами делать, я ума не приложу, — продолжил разводить собеседника Суворов. — К черту, граф! — Зарычал обладающий взрывным темпераметром Потоцкий. — Я уже просил, говорите прямо. «У меня есть сведения, что в ближайшее время польские патриоты предпримут попытку освобождения Станислава». Сделал Суворов паузу. «Ну хорошо, не буду больше вас мучить, граф. Давайте представим, что вас и других ваших соратников в определенный день проводят километров за пять от крепости и освободят, а там случайно обнаружится запас ружей и огненного припаса, ну и всего, что нужно для войны. Может быть, даже...» бывшего раньше вашим, в том числе и кони. И в этот день тоже совершенно случайно Станиславе произойдет восстание. Что вы будете делать? Викинг, конечно же, не знал про графа Станислава Потоцкого, находящегося в плену у Суворова. Он просто сообщил ему свой план и предложил сыграть на гоноре пленных, польских дворян. План был хорош, но Суворов, знавший историю города и какой у него имеется пленник, Сделал из просто хорошего плана, отличный, водрузив на него Станислава Потоцкого, как вишенку на торт.